Глава 46. Очутившись в доме священника, я запер дверь на замок в надежде, что ключа у койотов не было. С чувством глубокого удовлетворения отметил, что лаза для домашних любимцев в двери нет. Холодильник украшала коллекция декоративных магнитов со светскими, а не духовными надписями. На одном я прочитал «Каждый день – первый в нашей жизни». Я не знал, что мне делать теперь. Обычная для меня ситуация. Хос шейкет мог идти к преподобному Морану, когда услышал, как я разбиваю окно в ризнице. Вот и теперь он мог появиться здесь в любой момент. Более злобный, чем всегда, встревоженный, отчаявшийся, Чиф мог все-таки решить, что должен убить священника, который присутствовал при моем аресте. Учитывая события, которые произошли после моего ареста и полностью порушили планы Чифа, в убийстве преподобного Морана смысла более не было. Но таким социопатам, как Чиф, просто нравилось убивать. Он год за годом мог выдавать себя за нормального человека, а потом наступал момент, когда открывал истинное лицо. С намерением найти священника и предупредить о грозящей опасности, я покинул кухню и услышал разговаривающих людей. Крался от комнаты к комнате, пока не добрался до полуоткрытой двери в кабинет, расположенной рядом с прихожей. Остановился, узнав голос Чарльза Марана: «Господь с нами, Мелани», – женщина рассмеялась, мелодичным голоском, напоминающим пение птиц. Чарли, дорогой, Господь всегда с нами. Давай, не знаю, стоит ли? Иисус тоже пил, Чарли. Они чокнулись, а я, после короткого колебания, толкнул дверь и вошел в кабинет. Преподобный маран стоял у стола, в чино светло-коричными водолазки и пиджаке спортивного покроя. Он перевел взгляд со стакана на меня, а его глаза широко раскрылись. «Тодд? Я пришел не для того, чтобы причинить вам вред, заверил я его. Рядом с ним стояла симпатичная женщина, правда, с прической, какие были в моде 20 годами раньше. — Миссис Маран? спросил я, когда накивнул, добавил. — Не бойтесь. К моему изумлению преподобный Маран выхватил пистолет из-под пиджака и, к еще большему моему изумлению, застрелил жену. Тут же направил пистолет на меня. Первый раз наливала она и предложила, что наливать по второй должен я. Я посмотрел на этикетку «Лорд Калверт». Господь с нами, Мелани. Чарли, дорогой, Господь всегда с нами. И пока я наливал виски, она выхватила бы пистолет из-под блейзера и убила меня. Но она, вы, ваша жена? 18 лет. Вот почему я вижу ее насквозь. Мертвая? Смотрите, мертвая. Почему? Поскольку все лопнуло, денег для двоих не хватало. Но вы, церковь и Иисус. Мне будет не доставать церкви. И паствы. «Бомбы? Вы? Участвовали в этом?» Чиф Хос Шейкет объявил о своем присутствии и излечил меня от бессвязной речи, ударив широкой ладонью по затылку, да так, что я упал рядом с мертвой женщиной. Когда я перекатился на спину и посмотрел вверх, чиф нависал надо мной, как гора, с розовым носом кабачком. «Ты знал, что он в этом участвовал, говнюк, потому ты первым делом пришел к нему, все разнюхивая». Вечером я добрался до церкви с собакой сквозь необычно густой туман, который был больше, чем туманом и казался мне предвестником тотального уничтожения. И действительно, если мое странствие вслепую с золотистым ретривером следовало рассматривать как предзнаменование, тогда получалось, что я таки нашел место, где мог узнать правду. Шекет нацелил на меня пистолет. «Никаких фортелей!» «Само собой», — ответил я, глядя на него снизу вверх. В ушах еще звенело. Убею, подал голос Маран. Никакой летающей мебели, предупредил меня Шекит. Никакой, сэр, разумеется никакой. Если что-то начнет двигаться, я разнесу твое лицо. Лицо, разнесете, я вас слышу. Убею, повторил священник. В прошлый раз ты меня провел, чифт не отреагировал на просьбу Марана. Сожалею об этом, сэр. Заткнись. Да, сэр. Видишь мой пистолет, говнюк. Он нацелен мне в лицо, сэр. И будет нацелен. Я понимаю. Сколько времени требуется, чтобы нажать на спусковой крючок? Доли секунды, сэр. Видишь этот стул? Да, сэр. Если он шевельнется, лицо разнесете. Видишь этот настольный письменный прибор? Я его вижу, сэр. Если он шевельнется, прощай лицо. Убей, мерзавца, молил Маран. Священник по-прежнему держал пистолет в руке. И его рука подергивалась. Он сам хотел меня убить. Встань! Приказал шекет. Нам надо поговорить. Я повиновался, а маран запротестовал. Никаких разговоров. Возьми себя в руки, бросил ему шекет. Просто убей его и уходим. Мне нужны ответы. Он тебе ничего не скажет. Я могу, заверил я их, я скажу с удовольствием. Береговая гвардия сообщила, что буксир врезался в берег. Да, сэр. Я с тобой не говорю, говнюк. Простите, сэр? Где врезался? Спросил преподобный Маран. — В бухте на выходе каньона Гикаты. Так может, мы... — Нет, береговая гвардия уже на буксире. — Убей его! — ярости в голосе Морана добавилось. — Когда придет время? — Оно пришло. — Еще не время! — отрезал Шекет. — Не время, — согласился я. — Хос, все кончено! — вырвалось у священника. Рука с пистолетом тряслась, как пятидесятник в момент нисхождения святого духа. «Ты действительно знаешь, что все кончено?» «Да, действительно знаю. Мы должны сматываться». «У нас есть немного времени», — возразил Шекет. «Я хочу уйти сейчас». «Не можешь подождать пять минут?» «Я хочу уйти сейчас». «Хочешь уйти сейчас?» «Да, Хос, уйти. Сейчас». Хос Шекет прострелил преподобному Марану голову. «Теперь ты ушел!» И направил пистолет мне в лицо, прежде чем я успел моргнуть. «Это плохо», — выдохнул я. «Ты думаешь, это плохо, Гарри?» Я знаю, что плохо. Очень плохо. Может быть, еще хуже. Да, я видел, каково это еще хуже. Преподобные миссис Маран не запачкали ковер кровью. Это не означало, что они нелюди. Кровь просто не успела выйти из них. Они же умерли мгновенно, превратились в аккуратные чистенькие трупы. — Мне нужно то, что у тебя есть, — сменил тему Шекет. — А что у меня есть? — спросил я. — Товар. — Какой товар? Порошок, благодаря которому ты можешь проявить сверхъестественные способности. Нет такого порошка? Как ты называешь эту способность? Двигать мебель? Телекинез. Мне это нужно, этот порошок. Я же вам говорил, один укол и на всю жизнь. Врёшь! Конечно, я врал, но правде-то он тем более не поверил бы. Один укол, настаивал я, и потом ты у них на крючке. Ты говоришь, государство обмануло тебя? Я их ненавижу, обмануло по полной программе. «Где мой пистолет?» Нацелен мне в лицо, сэр. Можно задать вопрос?» «Черт, нет!» Я кивнул, прикусил губу. Он злобно сверкнул незаплывшим глазом. «Какой?» «Почему койоты не разорвали вас на части?» «Какие койоты?» «Которых вы впустили в воскресную школу?» «Только не думай, что я поверю, будто ты бредишь от наркотиков, Гарри!» «Я не брежу, сэр. Это так же мерзко, как треп об амнезии!» «Да, сэр. Вот что я тебе скажу. Если бы государство обмануло тебя, ты бы продался за 25 миллионов. Они бы убили мою семью. Ты не женат? Нет, но у меня есть брат. Да кто волнуется из-за брата? Близнец. Мы так близки. Я тебе не верю, Гарри. У него паралич нижних конечностей. И что? И пониженная обучаемость. Что? И он потерял глаз на войне. Опять ты что-то затеял. Враки! Мой другой брат Джейми, он там погиб. «Этот стул только что сдвинулся?» «Нет, сэр. Мне показалось, что сдвинулся». «Нет, сэр. Если он сдвинется...» «Прощай лицо, да, сэр». «Так у тебя одноглазый брат с парализованными ногами?» «Да, сэр. И пониженной обучаемостью». «И у него еще и заячья губа?» «Нет, сэр. Поначалу ты сказал мне правду». «Правду?» — в изумлении повторил я. «Да, поначалу». «И что я сказал вам поначалу, сэр?» что этот порошок придает человеку сверхъестественные способности на 12 часов. От 12 до 18. Да, я помню, что так и говорил. Я не сомневался, что ты помнишь. Вот почему вы начальник полиции. Не пытайся подлизаться ко мне, Гарри. Нет, сэр, с вами такое не пройдет. Я бы с удовольствием разнес тебе лицо. Я чувствую, как вам не терпится это сделать, сэр. Ты принимаешь по таблетке в день. Да, сэр, мультивитамины. «Это сверхъестественная таблетка. Теле, как ее там таблетка?» «Телекинезисная, сэр. Ты принимаешь по одной каждый день». «Полагаю, я вынужден это признать, сэр». «Чернильница только что сдвинулась?» «Нет, сэр». «Где мой пистолет?» «Нацелен мне в лицо, сэр». «Если чернильница сдвинется?» «Прощай, лицо, да, сэр». Две мои последние фразы повторялись с пугающей частотой. «Так ты вынужден это признать?» «Да, сэр, вынужден». «И у тебя есть запас этих таблеток?» Да, сэр, запас есть. Мне нужны эти таблетки. Должен предупредить вас, сэр. Предупредить о чём? Телекинез — это не то, к чему нужно стремиться. Посмотри на моё лицо, Гарри. Очень сожалею, что всё так вышло, сэр. Заткнись, говнюк. Да, сэр. Я думаю, именно к этому и нужно стремиться. Один из рыжеголовых киллеров появился в дверном проёме за спиной Хоса Шекета. Господи, вырвалось у меня. Шекет улыбнулся. Зубам тоже достался, они заметно поредели. Мистер Сенатор поработал на славу. И сейчас мне очень хотелось, чтобы он занялся Рыжеголовым. Но Мистер Сенатор, скорее всего, уже перебрался в рай. Она всегда такая, моя удача. — Ты сейчас загнан в угол, не так ли, Гарри? — Что верно, то верно. В дверях стоял Рыжеголовый с метамфетаминовыми зубами. — Этот фокус у тебя не пройдёт, Гарри! — Какой фокус, сэр? — Притвориться, будто кто-то стоит у меня за спиной. Кто-то стоит у вас за спиной, сэр. Что, я повернулся, а ты в этот момент бросился на меня? Нет, сэр, он ваш друг, а мне не друг. Где мой пистолет, Гарри? Нацелен мне в лицо, сэр. Дай мне таблетки. У меня их с собой нет, сэр. А где они? В коробочке для таблеток. А где коробочка? Чикаго. Я сейчас разнесу твое лицо, Гарри. Без таблеток не разнесете, сэр. Я буду тебя пытать. Не думай, что не буду. Я никогда не принял бы вас за монахиню, сэр. Перестань дурить мне голову этими взглядами за мое плечо. Мне нет нужды дурить вам голову, это действительно ваш дружок. Рожеголовая проверка, мои слова выстрелили в хосу шекету в затылок. Я выкрикнул нехорошее слово из тех, что раньше слышал только от плохишей Отпрянул от мертвого и падающего чифа. Отпрянув, упал. Повалился на мертвую жену священника. Услышал собственные крики отвращения и ужаса, когда пытался подняться с нее. Но она, похоже, вцепилась в меня руками и обхватила ногами, поэтому я лепетал что-то нечленораздельное, когда все-таки отполз от нее на четвереньках, напоминая человека, выбравшегося из-под развалин дома Ашеров или из какого-то другого места, созданного воображением По. «Встань», — приказал мне Ржеголовый, — «я пытаюсь». «Что с тобой не так?» — спросил он. «Что со мной не так?» «У тебя судороги». «Вы слепой?» «Не груби мне», — предупредил он. «Разве вы не видите всех этих мертвых людей?» Они тебя тревожат, мертвые люди! Вы представить себе не можете как? Они всего лишь люди, только мертвые. Тогда я тоже всего лишь труп, только живой? Он ударил меня жуткой улыбкой. Да, именно! Я выстроил иерархию для этих людей. Рожеголовые находились в самом низу. Удгард проходил управленцем среднего звена. Шекет располагался ближе к топ-менеджменту. И если бы меня пригласили на званый обед, я бы точно знал, как все они рассядутся. Однако этот рожеголовый вел себя так, словно уложив чифа, он не только проявил безрассудную смелость, но и имел на это полное право. Его гнилые зубы не являлись свидетельством низкого статуса. Возможно, он считал, что так модно. — Вам обязательно целиться мне в голову? — Ты бы предпочел, чтобы я целился тебе в грудь? — Да, если на то пошло, да. — Ты умрешь в любом случае но во втором я буду более симпатичным трупом. Калибр у пистолета большой. Если собираетесь меня убить, не тяните с этим. Я не говорил, что собираюсь тебя убить. Вы не собираетесь меня убить? Скорее всего, убью. Ну, как знать? Так чего вы от меня хотите, спросил я. Во-первых, хочу с тобой поговорить. Из этого ничего хорошего не выходит. Присядь. Что? Здесь? На диван. Я не могу говорить рядом с мертвецами. Они не будут тебя прерывать. Я серьезно боюсь их до смерти. Ты мне не груби. Вы просто меня не слушаете. Это несправедливо. Я слушаю. Я умею слушать. Меня вы не слушали. Ты говоришь, как моя жена. Вот это меня заинтересовало. У вас есть жена? Я ее обожаю. Как ее зовут? Только не смейся, когда я тебе скажу. Я не в том настроении, чтобы смеяться, сэр». Он пристально всматривался в меня, ища хоть намёк на улыбку. Размеры его пистолета внушали уважение. Не вызывало сомнений, что калибр очень и очень большой. «Его зовут Фредди». «Милое имя». «Милое в смысле смешное?» «Нет, милое в смысле очаровательное». «Она не мускулистая женщина». «Имя ничего такого не предполагает», — заверил я его. «Она очень женственная». Фредди — это сокращение от Фредерики. Он уставился на меня, переваривая новую для него информацию. — Ты в этом уверен? — наконец спросил он. — Абсолютно. Фредерика, Фредди. — Фредерика — милое женское имя. Именно об этом я и толкую. — Но родители называли ее только Фредди. Я пожал плечами. — Родители. Так что вы собираетесь делать? Он пристально всматривался в меня. Я же избегал встретиться взглядом с его зубами. «Пожалуй, мы можем поговорить на кухне», — в итоге решил он. «На кухне вы не оставили мертвых людей?» — полюбопытствовал я. «Не нашел там никого, чтобы убить. Тогда кухня очень даже подойдет».